Сирень Москва-Варшава Расулу Гамзатову Сирень прощается, Сирень как лыжница, Сирень как пудель Мне в щеки лижется. Сирень заревана, Сирень царевна, Сирень пылает ацетиленом, Расул Гамзатов хмур, как Бизон. Расул Гамзатов сказал — свезем. Расул упарился, Расул не спит. В купе купальщицей сиреня дрожит. О, как ей боязно! Под низом колеса поезда не чернозем — Наверно, в мае цвесть красивей. Двойник мой, магия, сирень, сирень, Сиренька гении, из всех одна На третьей скорости цветет она. Есть 100 косулей, одна газель, Есть 100 свистулек, одна свирель. Несовременно цвести в саду, Есть 100 сиреней, Люблю одну. Ночные грозди Гудят махрово, Как микрофоны Из мельхиора. У дьявола дерево, У всех мигрень, Как 100 сто салютов Стоит сирень. Таможник вздрогнул Живьем в кустах, Таможник, ахнув, Забыл устав.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 Пост по скриптум Черта с два